Работа, работа, работа. Только деловые женщины могут понять, как мало свободного времени остается на разговоры с любимыми, когда на работе оврал. Только домохозяйки искренне не верят в то, что бывают ситуации, при которых нельзя уделить своей женщине хотя бы пять минуточек на разговор. О, как мы раздражаемся, когда наш мужчина звонит нам на работу и спокойным голосом просто спрашивает нас «Как дела?». Сообщает, что соскучился, признается в любви и все такое. Как быстро мы стараемся ответить ему «я тоже», «давай вечером поговорим» и прочими компактными фразами, лишь бы он не занимал больше ни секундочки нашего будничного времени. У нас же работа, у нас столько дел, все горит, совсем не до глупой болтовни. Но бывает так, что наши выходные с мужчиной не совпадают, и мы остаемся дома, а он едет на работу. Тогда мы меняемся с ним местами и, боже мой, осознаем, как нам не хватает его внимания. Хочется немного отвлечься от домашних дел. Мы будем внутреннюю дуру, берем мобильник, набираем его номер и болтаем. Но не как он, а всякой ерунде. Наша дура задает ему важные вопросы, рассказывает такие вещи, которые никак не могут подождать до вечера. Она звонит только тогда, когда это действительно важно и спрашивает, как дела. Говорит, что только что мы сходили в магазин и чуть не потеряли голову от внезапно снова подскочивших цен. Информация важная и не терпящая никаких отлагательств. Мужчина наш мужественно слушает эти поболтушки. Минут через 10-15, зависит от его силы воли и выдержки, когда увлекательные истории все никак не заканчиваются, он говорит, «Любимая, я сейчас занят, давай вечером поговорим». И все. Взрыв, словесное извержение вулкана, череда возмущений на тему «Ты даже две минуты мне уделить не можешь, работа тебе важнее, чем я, ну и живи со своей работой». И внутренняя дура заставляет женщину обидеться. Мужчина пытается оправдаться и достучаться до адекватности, напоминая, что его женщина сама жутко не любит разговаривать с ним на работе. Но на адекватность в этой ситуации рассчитывать не стоит, потому что мозг уже захватила дура, а она сильнее, практически непобедима. Поэтому в ответ мужчина может выслушать несколько вариантов ответа. Один из них – подробный рассказ о том, насколько работа его любимой ответственна, и что малейшая неточность может разрушить мир и стереть его в пепел. Второй – ты не понимаешь. Когда ты звонишь – это одно, когда я совсем другое. Это принципиально разные вещи. В чем разные – понять не пытайтесь. Дура и сама не знает, зато полностью уверена в том, что разные. И точка. Ну или такой ответ – самый частый и очень лаконичный. Ой, все. Вот еще пример довольно стандартной будничной ситуации. Девушка приходит с работы домой, затюканная начальником, коллегами, уставшая от написания бумажек, склеивания коробок, телефонных разговоров, искусственных улыбок, воспитания бездарных учеников или от чего-то еще, что входит в ее, так сказать, должностные обязанности. Пару раз рявкнув на своего мужчину за то, что он на нее неправильно смотрит, не так прикасается, не то говорит и прочее, Женщина, в конце концов, обижается на попытке мужчины ее приободрить и просто замолкает, потому что даже скандалить сил у нее нет. Поэтому мужчину ждет как минимум вечер молчания. В этом можно было бы найти и нечто положительное, не будь это молчание таким напряженным и показным. Если бы в доме воцарилось обычное молчание, мужчина, думаю, с удовольствием передохнул бы от радиосигнала в ушах. Но внутренняя дура обычно не молчит, она молчит обиженно а обиженное молчание звенит громче пустой болтовни, потому что сам виноват. Неужели непонятно, если женщина устала, трогать ее не надо? А вот право обижаться на женщину, пытающуюся поднять настроение и вернуть своему любимому тягу к жизни после тяжелого трудового дня, у мужиков нет. Они сильный пол и уставать право не имеют. Поэтому женщина может позволить себе трогать мужчину, тыркать, тюкать и даже заставлять его с собой разговаривать. Не просто слушать или делать вид, что слушает. Он обязан давать обратную реакцию и рассказывать истории из своей сегодняшней жизни или жизни своих коллег. При этом каждое грубое слово, или даже не грубое, а просто «милое, но ну не трогай меня, я устал», может быть воспринято как величайшее оскорбление, не стоящее понимание со стороны женщины. При таком хамстве внутренняя дура, милой, с чистой совестью и оскорбленным достоинством, дает ей право на то, чтобы тут же отвернуться и предложить своему мужчине запретить ей на него дышать, раз он такой недотрога. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и попробуйте не строить из себя героинь просто потому, что вы работаете. В 21 веке работают практически все женщины, и ничего сверхъестественного в этом нет. Осознайте, что как ваша работа, так и его очень важны, и не обижайтесь на то, что он не всегда может уделять вам время, когда занят. Он позвонит, как сможет. Не нужно сразу думать, что работа важнее вас, или еще хуже, что он закрутил служебный роман. Доверяйте своему мужчине и не злитесь попусту. А если вы устали, и ваш мужчина пытается вас приободрить, попробуйте отреагировать на его старания. Возможно, у него получится и вы перестанете быть похожими на выжатый лимон. Если сил не осталось совсем, объясните ему, что хоть он и молодец, что старается, но сегодня это не сработает. Если он парень понятливый, он просто вас обнимет и перестанет пытаться поднимать вам настроение. Его просьбы не тревожить и не беспокоить, воспринимайте спокойно. Он немного отдохнет и сам пойдет на контакт. Дайте ему время. Совет мужчинам. Радуйте женщину своими звонками с работы. Это всегда приятно. Но если вы чувствуете, что она спешит закончить разговор, не навязывайтесь. Услышали ее голос и отправляйтесь заниматься своими делами дальше. Учитывайте ее пожелания и не позволяйте разгореться скандалу, который начался с ее эмоций, когда она уставшая пришла с работы. Дайте ей отдохнуть и не обращайте внимания на злобные комментарии. Она остынет и сама поймет, что вы не виноваты в том, что она устала. Если не поймет, обнимите ее, и тогда уж точно поймет.